Глава 7. Британский вояж. Мое награждение второй золотой звездой и орденом красного знамени прошло без особой помпы. Так сказать, в рабочем порядке, правда, в Кремле. Заодно повысили в звании. И теперь у меня в петлицах две шпалы майора. Привычное, можно сказать, для меня звание. Там, в другом времени. Я до последнего дня ходил майором, подполковникам не дали по увольнении. Летному составу эскадрильи также всем повысили звания на одну ступень. Мы стали, можно сказать, уникальным подразделением. У нас теперь все, без исключения летчики, герои Советского Союза. Как сказал Жигарев, даже встал вопрос об увеличении нормы сбитых для представления к этому высокому званию. Я частично согласился с этим мнением, но предложил увеличить норму не всем, а лишь для гвардейских авиачастей. Награждать парней будут немного позднее, уже торжественно. А меня срочно выдернули с фронта для выполнения особого задания. Предстоит мне дорога дальняя, аж на туманный Альбион в составе делегации. Буду так сказать... Работать в Англии лицом советских ВВС. Заодно и к технике присмотрюсь. После были инструктажи и беседы с контрразведчиками, у которых возникли вопросы по поводу моего знания английского языка. Пришлось сказать, что у меня есть способности к языкам. Немецкий я знаю с детдомовского детства в Саратове. Английский учил в школе и самостоятельно. А сейчас занимаюсь самостоятельным изучением французского языка. Продемонстрировал русско-французский разговорник, который раздобыл через Гайдара, чтобы залегендировать на всякий случай мое знание языка Вольтера. Контрразведчики даже переводчика пригласили, чтобы он оценил мои познания в английском. Пришлось следить за речью и допустить несколько ошибок в словах и произношении. В общем отбился от бдительной спецслужбы. Самолетом вылетели в Архангельск, где предстояло пересесть на корабль. В салоне заметил несколько пачек советских газет, и в каждой на первой полосе мое фото. Самый результативный ас антигитлеровской коалиции. Это меня газетчики так прозвали. Да, никогда не хотел быть публичным человеком, а вот пришлось. Переход морем из Архангельска в Эдинбург лишний раз убедил меня в том, что быть моряком я категорически не хочу. Нет, морская болезнь меня, в отличие от почти всей остальной делегации, не мучила. Но один лишь взгляд на серые, ледяные, даже на вид волны напрочь отбивал романтику морских странствий. Я уж лучше по небушку. Там мне комфортнее и уютнее. Англия встретила нас вопреки бытающему мнению ясной погодой. В отличие от того же Архангельска, где вовсю хозяйничала зима с морозами и метелями, здесь было хоть и сыро, но все же потеплее. Во всяком случае для нас. В Айденбурге нас встретил представитель посольства и сразу повез на железнодорожный вокзал. До Лондона почти сутки предстояло трястись в поезде. Зато с пользой провел время, беседуя с Павлом Савельевым, молодым дипломатом с начала войны, работавшим в нашем посольстве в Лондоне. Вся остальная делегация отсыпалась после морской болезни. Павел и поведал мне о планах на ближайшие дни. «Вот уж удивил, так удивил» был запланирован торжественный прием в посольстве в мою честь, встреча с английскими и американскими журналистами. Начало приема мне, если честно, не понравилось. Пришлось при полном параде долго стоять на входе вместе с чрезвычайным и полномочным послом СССР Великобритании майским и встречать приглашенных гостей и при этом со всеми раскланиваться, подражая ему. Кто той своей жизни не сподобился на такое, и уж точно не ожидал ничего подобного в этой? Наконец все гости прибыли, и мы прошли в зал, где вдоль стен были расставлены столы с традиционной красной и черной икрой, копченой осетриной и прочими разнообразными закусками а также, естественно, русской водкой и другими горячительными напитками. Вот что-что! Опускать пыль в глаза мы всегда умели. Майский еще раз представил меня гостям и быстренько отвалил в сторону, завязав беседу с какими-то джентльменами. Вообще, реакция посла на мое появление меня несколько удивила. Она была откровенно пофигистичный. Нет, я понимаю, что не являюсь птицей высокого полета, но так демонстративно игнорировать тоже не дело. Вообще в нашем посольстве в Лондоне мне многое показалось довольно странным. Я, конечно, далек от дипломатической работы и многое не понимаю, но то, что у посла, владеющего достаточным количеством государственных секретов, личный секретарь англичанка, Вызывает ряд вопросов. Плюс личный водитель тоже англичанин. Да и других сотрудников англичан тоже более чем предостаточно. Думаю, что директивы и указания из Москвы становятся известны англичанам едва ли не раньше, чем их прочитает посол. Ну да бог с ним, с майским. Пусть об этом голова болит у соответствующих ведомств. Хотя вот так стоять в одиночестве, как три тополя на плющихе, тоже не стоит. Пойти, что ли, пройтись вдоль столов и полакомиться яствами, которые нам на фронте и не снились. Тут мое внимание привлек высокий военный в форме королевских ВВС. Лощеное лицо с усами, щетинкой и жесткой верхней губой. Надменный взгляд истинного аристократа по какому-то недоразумению, оказавшегося среди плебеев, которого удерживает здесь лишь долг службы. «Сэр Трафорт Ли Меллори, аэр маршал», подсказал неслышно подошедший сзади Павел Савельев, которого закрепили за мной, во всяком случае официально, в качестве гида и помощника, раз уж переводчик мне не требовался. Командующий истребительной авиагруппой отличился в прошлом году при отражении немецких авианалетов. Ли Мэллори, Ли Мэллори. А ведь я про него в той своей прошлой будущей жизни читал. Битва за Британию. Он погибнет в 44 году в авиакатастрофе в Альпах под Греноблем. А еще у него есть, вернее был, старший брат Джордж, который считается первым человеком, предпринявшим попытку покорить высочайшую вершину мира Эверест в 1924 году и пропавший там без вести. Его останки найдут лишь в 1999 году в 300 метрах ниже северо-восточного гребня. Это дало очередной серьезный повод для дискуссии по поводу первенства в покорении высочайшей точки планеты. Чем не повод для знакомства? Я подошел к англичанину. Сэр, позвольте еще раз приветствовать вас в советском посольстве. Разрешите представиться. Майор Копьев. Я слегка прищелкнул каблуками и чуть заметно кивнул, выказывая уважение старшему позванию званию. «Аэр маршал Ли Мэллори. Ответный, чуть заметный кивок. «Я рад приветствовать на британской земле самого результативного аса союзных наций. Это правда, что вы сбили больше 50 немецких самолетов?» 66, если быть точным, господин маршал», — улыбнулся я. «К сожалению, не успел довести счет до Ровного, когда меня отправили в поездку в Великобританию». Но как только вернусь на родину, сразу займусь дальнейшим увеличением личного счета. Скажите, сэр, ведь это ваш брат первым покорил Эверес в 1924 году? Я удивлен, что в Советской России знают об этом. Ли Мэлори действительно удивился. К сожалению, мой несчастный брат пропал без вести во время этого восхождения и никто доподлинно не знает, удалось ли ему покорить вершину. Господин маршал, примите мои самые искренние соболезнования и в то же время глубочайшее уважение к подвигу вашего брата. Я убежден, что он там был, и со временем это подтвердится. Я старался быть как можно более искренним. И у вас, сэр, очень предвзятое отношение к Советскому Союзу. У нас можно взять в библиотеке любую необходимую литературу, подшивки газет со всего мира, даже вашу Британику, и прочитать интересующий материал. Перед поездкой я наткнулся на статью об экспедиции вашего брата, и она поразила меня до глубины души. «Ну не рассказывать же ему, что далеко не в каждой библиотеке есть такое. А там, где есть...» Надо получить особое разрешение на чтение подобной литературы. И все же я поражен. Едва заметная улыбка проскользнула в глазах Ли Мэллори. Мои представления о советах только что в корне изменились. Вы точно военный летчик? Или, может быть, агент вашего ГПУ? Вы говорите на английском так, словно родились и выросли в Лондоне. Признайтесь, майор. «Вас специально готовили?» «Уверяю вас, я действительно летчик-истребитель». Я жестом пригласил маршала к столу. «Позвольте угостить вас, господин маршал, настоящим советским коньяком». Кивнул стоящему здесь официанту на бутылку коньяка Армения, который пробовал в Москве. «Предлагаю тост за боевое братство». Я поднял бокал с янтарным напитком. Ли Мэллори поднял бокал в ответ и слегка пригубил напиток. Его бровь удивленно взметнулась вверх, и он с удовольствием выпил до дна. «Вы снова смогли меня удивить, господин майор. Чудесный напиток. Не знал, что у вас в России делают такой прекрасный коньяк». «Ну а после столь чудесной дегустации позвольте мне выполнить то, ради чего я здесь». Он подал знак рукой, и рядом с ним тут же материализовался молодой офицер с кожаной папкой в руках, украшенной золотым английским гербом. А рядом со мной уже стоял невест, как почувствовавший важность момента посол Майский. «И как только смог углядеть!» Я был уверен, что он даже не смотрит в мою сторону. «Господин Копьев», — начал Ли мэллори торжественно, — «по поручению Его Королевского Величества, короля Великобритании Северной Ирландии Георга VI, имею честь вручить вам приглашение на аудиенцию у Его Величества, которая состоится завтра в два часа пополудни в Букингемском дворце». С этими словами он раскрыл папку, в которой лежал конверт с таким же оттиском английского герба и с легким поклоном протянул его мне. «Я благодарю Его Королевское Величество за оказанную мне честь. Я с таким же легким поклоном взял в руки конверт с приглашением, лишь на какое-то мгновение опередив потянувшегося за ним майского» а нечего своей грабалки тянуть к тому, что не тебе адресовано. Букингемский дворец впечатлил своим убранством. В своей прошлой жизни мне так и не довелось побывать в Англии, так что сравнивать, что за будущие годы изменится, мне было не с чем. Думаю, что консерватизм британцев вообще не позволяет им менять что-либо. Вчера меня весь вечер буквально задолбали инструктажами по правилам поведения в дворце. В конце концов, я просто перестал обращать на это внимание. Зато теперь посол Майский стал моим «лепшим другом». Особенно после того, как он позвонил в форин-офис для уточнения вопроса, следует ли ему сопровождать некоего майора Копьева на аудиенцию у короля на что ему ответили, что его величество пригласил лишь одного вышеупомянутого майора. И, возможно, произошло недоразумение, но поправлять волю монарха они не могут. И еще раз выражают сожаление. Похоже, это маленькая мстя майскому за события 1926 года в Стратфорде. В зале, куда меня в сопровождении чрезвычайного и полномочного посла СССР Великобритании Майского, которому в самый последний момент все же прислали приглашение во дворец, проводил одетый в расшитую золотом ливрею лакей. Помимо самого короля было еще человек 20. Трое из них, судя по фотокамерам, были репортерами. А вот Черчилля, премьер-министра, я не увидел. Но оно и понятно. Не такая я и важная птица для него, особенно учитывая его русофобию, чтобы встречаться со мной, даже если это аудиенция у монарха. Зато здесь присутствовал аэрмаршал Ли Меллори, стоящий вместе с несколькими военными отдельной группой. Он приветливо и даже как-то одобрительно кивнул мне. Сам король Георг VI был в форме королевских военно-воздушных сил, чем меня даже несколько разочаровал. Я-то надеялся увидеть монаршу особу в мантии, с короной на голове и на троне, а увидел стоящего на своих двоих офицера. Еще один дворцовый служитель, вот не знаю, как называется его должность, дважды громко стукнул своим довольно массивным, украшенным золотом посохом о пол и провозгласил «Гвардии майор военно-воздушных сил Красной Армии, господин Копьев и чрезвычайный и полномочный посол Советского Союза, господин Майский». Майский лишь чуть слышно хмыкнул на такое пренебрежение к его персоне. Видимо, привык уже. В данном случае его упомянули после меня, хотя по протоколу должно было быть наоборот. Здесь он представитель страны, а не я. Сказать, что произошедшее затем меня удивило, это ничего не сказать. После взаимных приветствий, где первую скрипку играл Майский, как знающий дворцовый этикет, Георг VI вдруг громко произнес, «Господа, сегодня мы рады приветствовать самого результативного аса не только ВВС Красной Армии, но и всех стран-союзников по борьбе с гитлеровской Германией. Гвардии майор Копьев сбил 66 самолетов противника» в том числе в одиночку уничтожил в воздухе группу Оберста Зигфрида фон Рауха, на чьем счету жизни не одного десятка наших летчиков. Мы сражаемся вместе плечом к плечу с врагом всего человечества, гитлеризмом, и такие люди, как гвардии майор Копьев, своим мужеством и героизмом приближают нашу общую победу. Сегодня за выдающееся летное мастерство и беспримерную отвагу я с большим удовольствием награждаю гвардии майора военно-воздушных сил Красной Армии Копьева крестом за выдающиеся летные заслуги. Пусть эта награда способствует еще большему сближению наших народов в борьбе с гитлеровской Германией. С этими словами король прикрепил мне на грудь, чуть ниже моих орденов Ленина, серебряный крест на ленте с наклонными полосами пурпурного и белого цветов. Я на миг растерялся, не зная, как положено отвечать в таких случаях. Но потом мысленно плюнул и, встав по стойке смирно, громко и четко на русском языке произнес. «Служу Советскому Союзу!» Следующие две недели слились для меня в один сплошной калейдоскоп. Мне пришлось выступать на встречах с журналистами, рабочими, студентами, отвечать на их подчас совсем наивные вопросы. Впрочем, не особо и удивили. Еще по той своей жизни я прекрасно помнил, как именно представляют жизнь в России за границей. Тут тоже недалеко ушли. Были и вопросы личного характера. Есть ли у меня семья, женат ли я, есть ли у меня девушка, какие девушки мне нравятся, какое мое мнение об английских девушках. Это в основном от женской части. Пришлось отвечать, что я сирота, и всем, чего я достиг, я обязан неустанной заботе о таких, как я, со стороны нашего правительства и товарища Сталина. А куда денешься? Время такое. Что я не женат, и девушки у меня нет. Так как идет кровопролитная война, и пока просто не до этого. Что английские девушки, безусловно, красавицы. Но самые красивые девушки живут у нас, в Советском Союзе. Мужчины спрашивали больше о войне, о положении на фронте, о моем видении дальнейшего хода войны. Кроме этих встреч, меня плотно привлекли к работе с нашими техническими специалистами по вопросам поставки по лантализу авиационной техники. Для этого я несколько раз выезжал на английские авиабазы, где, как говорится, пробовал в воздухе различные типы самолетов-истребителей. Особенно меня интересовал Р-39 «Аэрокобра». Учитывая, что в своем прошлом я имел опыт полетов на подобной машине, я надеялся провести полноценные летные испытания, и... надежды не оправдались. Самолет, в отличие от того из будущего, был каким-то... дубовым, что ли. Возможно, все дело в том, что тот, на котором я летал в Штатах, был репликой, изготовленной из современных материалов, и двигатель был явно доработан и имел большую мощность. Да и репликой он был последних серий этих истребителей. Но все же в воздух я поднялся и крайне аккуратно выполнил несколько фигур высшего пилотажа. Надо же мне потом в отчете что-то писать. Про недостатки я и так помню. Главное — это задняя центровка, из-за которой «Аэрокобра» была склонна к сваливанию в плоский штопор. Нет, тот же «Ишачок» тоже имел заднюю центровку, и сделано это было специально, чтобы повысить маневренность истребителя. Про И-16 говорили, что он может летать вокруг телеграфного столба. Но на «Кобре» центровка менялась в зависимости от расходования боеприпасов и топлива. И это в конечном итоге привело к многочисленным авариям и катастрофам, в которых погибли наши летчики. Сейчас же я набрал высоту и умышленно ввел самолет в плоский штопор, из которого достаточно свободно вышел. Затем выполнил несколько фигур высшего пилотажа, но уже с нагрузкой. В конце концов почувствовал, что самолет откликается на управление несколько по-другому, чем должен. «Все». «Хватит! Иду на посадку!» При осмотре выяснилось, что деформировалось хвостовое оперение, обшивка фюзеляжа, некоторые технологические лючки невозможно было открыть. Англичане были в шоке. Они, мягко говоря, недолюбливали этот самолет, поэтому и отказались от него. Надежда американской фирмы «Белл» поправить свое положение за счет поставок союзникам этой машины повисли на волоске, и лишь поставки его по ленд в СССР спасли фирму от разорения. Сложным в пилотировании показался он островитянам. А тут какой-то русский спокойно выводит машину из смертельного штопора и после этого выполняет каскад фигур высшего пилотажа. «Я на несколько дней засел за написание отчета, в котором указал на все достоинства и недостатки аэрокобры. Возможные пути доработки машины предложил привлечь к этой работе специалистов фирмы-изготовителя. Также высказался по поводу малого боекомплекта для 37 миллиметровой авиапушки. 30 снарядов — это ни о чем. И ее низкой скорострельности». Возможно, есть смысл заменить ее на нашу 23-миллиметровую авиапушку в Ну и в конце рекомендовал сажать на этот самолет только опытных летчиков. Кроме этого, отдельно написал инструкцию по пилотированию аэрокобры с целью избежать сваливания в плоский штопор и методику вывода из него самолета. 24 декабря, накануне католического Рождества, Я выехал на авиабазу Вэшфорд, где к неудовольствию англичан, уже предвкушавших праздник, предстояло попробовать в воздухе Супермарин Спиритфайр МК в Оделся в английский зимний летный комбинезон с подогревом и взлетел, набрав высоту 32 тысячи футов, или в переводе в метрическую систему, почти 10 тысяч метров. Самолет мне понравился. Довольно легко управляемый, удобная кабина, хорошее кислородное оборудование. Есть даже система обогрева вооружения, чтобы оружие не отказало на большой высоте. На данной модификации стояли две 20-миллиметровые авиапушки Испану с боекомплектом по 60 патронов на каждую, что, конечно же, маловато. И 4 пулемета «Браунинг» калибра 7,69 мм с боекомплектом по 350 патронов на каждый. Имелась возможность подвески бомб до 227 кг весом. Боекомплект, конечно, даже по сравнению с Як-1 маленький. На наших машинах 20-мм снарядов 220 штук и 1500 патронов для двух пулеметов. Само собой, сейчас бомб у меня не было. Зато остальное БК наличествовал. «Красный!» Англичане особо не заморачивались с моим позывным. «Возвращайтесь!» «От пролива в нашу сторону идут самолеты противника. Повторяю, возвращайтесь!» Кручу головой и замечаю вдали на фоне редких облаков темные черточки. «Навскидку больше двадцати штук». Ага сейчас буду я возвращаться когда есть великолепная возможность проверить машину в реальном бою база поднимайте парней я задержу джерри не слушая больше нервного диспетчера с базы направляю спит в лоб идущим плотным строем бомбардировщикам ну посмотрим на что годится продукция британского авиапрома С дальней дистанции бью короткой очереди по ведущему Ю-86. Ха! Неужто промазал? А, нет, попал. Юнкер свалится на крыло и почти отвесно уходит к земле. Подныриваю подстрой бомбардировщиков и на выходе расстреливаю замыкающего. Ох ты ж! Похоже, попал в бомбоотсек. Немец красиво взорвался в воздухе. Даже меня изрядно тряхнуло. Закладываю вираж с набором высоты и не верю своим глазам. Еще один бомбардировщик, беспорядочно крутясь, словно кленовая семечка, ушел навстречу с земной твердью. «Удача любит смелых!» Похоже, его взрывом сбитого мной бомбера зацепило. Немцы задергались. Они явно не ожидали такой прыти от одиночного истребителя. Англичане обычно атакуют толпой в строю, чтобы повысить шансы попасть во вражеский самолет. Интересно, как бы они задергались, если бы узнали, что в кабине истребителя находится советский летчик АС. Захожу сзади и чуть сбоку и ловлю в прицел следующий бомбардировщик. Стрелки лупят в мою сторону, как говорится, на расплав ствола, но все мимо. Вообще странно, что немцы не использовали для защиты нижние выдвижные пулеметные башенки. Видимо, шли на задание без стрелков в них, чтобы облегчить машину. Да и выдвинув их, самолет сильно теряет в скорости вследствие ухудшения аэродинамики и возросшего сопротивления. «Поправка!» И всаживаю в двигатель очередь. Пушки, выплюнув по несколько снарядов, смолкают. «Все! Кина не будет!» Остались пулеметы, ну и там не густо. двигателю у немца вспыхнул, и он, оставляя за собой черный пушистый дымный след, резко пошел вниз. Чуть в стороне вижу приближающиеся английские истребители. Сейчас фрицам станет совсем кисло. А я тем временем захожу в хвост следующего юнкерса и жму на гашетку. Раздалось несколько выстрелов и... тишина. Вот теперь действительно все. Скупердежные лимонники не могли проскинуть мозгами и придумать, как увеличить боекомплект, а я теперь страдай. Вражеский бомбардировщик все ближе и ближе. Решение приходит само, спонтанно. Быстро сближаюсь и снизу бью винтом по фюзеляжу в районе хвостового оперения. Оно у данной модели двухкилевое. Разнесенные. Прихнуло меня так, что аж зубы едва не раскрошились. В стороны полетели куски дюралевой обшивки. Хорошо, что у меня на спите металлический винт. А то и он бы разлетелся на куски. Зато им, как оказалось, весьма удобно вспарывать брюхо врагу. Немец закономерно посыпался вниз, и от него начали отделяться фигурки экипажа меня продолжало трясти дикой вибрацией. Похоже, винт изрядно покорежило. Двигатель не выдержал таких издевательств и, взвизгнув напоследок, остановился. А я задумался о дальнейших действиях. Прицами плотно занялись подоспевшие англичане, а я выбрал из двух вариантов либо прыгать, либо пытаться посадить самолет с неработающим двигателем. Первый вариант, в принципе, логичен, но есть одно маленькое, однако, существенное «но». Неуправляемый самолет может рухнуть на жилые дома и пострадают мирные люди. А кто сидел за штурвалом? Правильно. Летчик из большевистской России. И он, струсив, покинул вполне исправный самолет. И фиг ты докажешь, что истребитель был поврежден. Будет международный скандал, да еще и удар по репутации Советского Союза. Так что выбора-то особо и нет. Буду пытаться сажать, благо планирует спит очень даже неплохо. А у меня получается уже второй таран с начала войны. Тенденция, однако. Сел на брюхо в поле возле какого-то городка. Шасси выпускать не рискнул. Тут же появился местный констебль на автомобиле в сопровождении двоих в полувоенной форме. Самолет взяли под охрану, а меня на том же авто доставили в Эшфорд. Там-то я и узнал, что немцы вначале нанесли удары по радарным станциям, выведя несколько из них из строя, что позволило группе бомбардировщиков почти незамеченными прорваться в вглубь острова. Если бы не один попаданец, то англичан ждал бы кровавый сочельник. Я и не знал, что наш посол Майский умеет так ругаться. О моих художествах ему доложили раньше, чем я вернулся в посольство. И чего ругаться? Ведь все закончилось очень даже благополучно. Англичане мне все плечи отбили, выражая восхищение». А еще говорят, что островитяне скупы на эмоции. Теперь репутация советских ВВС среди РАФ очень высока. Через день в посольстве появился человек в церемониальном дворцовом облачении в сопровождении нескольких репортеров. Господин Копьев, я имею честь вручить вам приглашение в резиденцию его королевского величества короля Великобритании и Северной Ирландии Георга VI на церемонию награждения вас орденом Британской империи. За ваш подвиг и возведение вас в рыцарское достоинство в ранге рыцаря-командера». С этими словами он с поклоном передал мне украшенный британским гербом и золотым королевским вензелем конверт. Я благодарен Его Величеству за столь высокую оценку моего ратного труда, но вынужден отказаться от столь высокой чести. Я буквально услышал, как челюсть Майского упала на паркет. Он и без того стоял рядом, выпучив глаза от удивления, а после моего отказа вообще выпал в осадок. «А вот оно мне надо!» Меня же по возвращении сразу под белой рученьки возьмут как британского шпиона и агента мирового империализма. Могу я узнать причину вашего отказа? Было видно, что королевский посланник тоже немало удивлен. Но старается не показывать виду. Зато репортеры застрочили в своих блокнотах. «Разумеется!» Насколько я знаю, во время церемонии производства в рыцаре претендент должен опуститься на колени перед монархом. Я не ошибаюсь? Да, господин Копьев, все верно. Таков ритуал на протяжении уже многих веков. При всем моем глубочайшем уважении к его величеству и всему английскому народу это невозможно. Я русский, а мы русские преклоняем колени лишь в двух случаях – перед Матерью и когда целуем боевое знамя нашей Родины. И исключений из этого правила нет и быть не может. Поэтому прошу передать Его Величеству мои самые искренние извинения и уверения в глубочайшем к Нему почтении. Королевский посланник лишь молча поклонился и удалился, сопровождаемые репортерами. Вот им сенсация! Майский тоже быстренько куда-то исчез. Видимо, побежал связываться с Москвой и получать оттуда инструкции. Через пару часов из дворца позвонили и вежливо поинтересовались, является ли необходимость преклонить колени единственным препятствием для господина Копьева для производства его в рыцаре. Я ответил, что да, это единственная причина. Из Москвы пришла телеграмма за подписью Сталина, в которой говорилось, что если англичане повторно сделают предложение, то я должен согласиться. Это послужит дополнительным укреплением связей между нашими странами. Я потребовала сделать мне копию этой телеграммы, заверенную послом. Будет чем прикрыться в случае чего. Еще через пару часов из Букингемского дворца вновь позвонили и сообщили, что Его Величество Георг VI принял решение изменить регламент церемонии для господина Копьева. Мне позволено стоять при этом. На следующий день все английские газеты вышли с огромными заголовками на первых полосах. «Русские не встают на колени». Русский ас отказался от рыцарского титула из-за необходимости преклонить колени перед монархом. Его величество изменил процедуру производства в рыцаре специально для русского летчика. Русский ас, сбивший в одном бою в небе над Эшвардом четыре немецких бомбардировщика и таранивший пятого, сказал, что встанет на колени лишь перед матерью и перед своим красным флагом. Сама церемония была обставлена очень пышно. Я впервые увидел короля в мантии и в короне. Я стоял по стойке смирно, а Георг VI коснулся церемониальным мечом моих плеч и провозгласил. «Несите свое звание с честью, сэр-рыцарь Копьев!» На шею мне повесили покрытый голубой эмалью крест знака ордена на шейной ленте а слева на груди, чуть ниже советских наград, звезду рыцаря Командора. Я непроизвольно улыбнулся. «Вас что-то рассмешило, сэр Копьев?» — спросил король, передав меч стоявшему рядом слуге. «О, ничего такого, ваше величество. Просто моя фамилия в некоторых случаях переводится на английский как «Лэнс». Вот ей подумал, что ланс и «ланцелот» — слова, очень похожие по звучанию. К тому же он был рыцарем, а теперь я тоже. Георг VI рассмеялся. «Леди и джентльмены, теперь у нас есть самый настоящий рыцарь, сэр Ланцелот. И так же, как и в стародавние времена, Наш новый сэр Ланселот грудью встретил врага и смел его своим могучим ударом. Кстати, не поясните ли нам, сэр Рыцарь, почему, ранив вражеский самолет, вы не выпрыгнули из своего поврежденного спитфайра с парашютом? Ведь вы сильно рисковали, сажая истребитель с неработающим двигателем. Подо мной был населенный пункт, и неуправляемый самолет мог упасть на жилые дома, что могло бы привести к жертвам среди мирного населения. Поэтому я принял решение увести поврежденную машину в сторону, а потом прыгать было уже поздно. «Я рад, что не ошибся, произведя вас в рыцаре», сказал король после небольшой паузы. «Вы истинный рыцарь, и ваше благородство лишь подтверждает это». Вечерние газеты вышли с заголовками «Русский летчик оказался потомком легендарного сэра Ланцелота». Русский ас после тарана вражеского самолета не выбросился с парашютом, так как уводил поврежденный истребитель в сторону от жилых домов. Большевик проявил неслыханное благородство и, рискуя своей жизнью, увел поврежденный истребитель в сторону от населенных пунктов.